«Что за упаднические разговоры, а, кадеты? Кому тут воевать надоело?» «Да вот», — ехидно сообщил Пушкин, — «кадет т Оршев разрабатывает программу массового перевооружения москитных сил». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Готовцев, — «доложи свою программу». «Да что там докладывать?» — смутился Веня. «Мне непонятно, отчего роботов не используют в боевых частях. Только в разведке вот и все». «От того, что запрещено», — отрезал Готовц. е в Он вообще отличался категоричностью в высказываниях, да и не только в высказываниях. «Насчет Берлинской конвенции слыхал?» «Так точно слыхал», — уныло отозвался Оршев. «Непонятно просто, почему такая конвенция?» «Да у тебя по истории, наверное, сплошные переэкзаменовки», — обреченно констатировал Готовц. «Чему е в вас на новой земле учат?» «Неужто никто не помнит, что такое Берлинская конвенция?» «Тут уж мы все потупились. Я, конечно, помнил, что есть такая конвенция, запрещающая производство и применение боевых автономных роботов, неважно, танки это или флугеры. А вот когда ее приняли, и в чем соль, как отрезало?» «Ну, салаги, ну вы даете!» — продолжал подначивать готовцев. «Не спасовал, как обычно, Самохвальский». который, кажется, имел в голове парсер и все всегда помнил, пробуждая бескрайнюю любовь преподавателей и такую же зависть кадетов. Разрешите, товарищ капитан третьего ранга? Не знаю, где Коля вычитал подробности. Нам в курсе новейшей истории такого точно не рассказывали. Ну да, Коля это Коля. Легенда на три потока. Я его без книжки никогда не видел, все время читает. С его слов выходило, что в 2411 году произошла жутковатая история, а точнее сразу две, друг из друга проистекавшие. Планета Андабанд в системе Лектис, принадлежавшая тогда директории а з и я внезапно отложилась от объединенных наций. Но вовсе не так, как Конкордия или Большой Муром, мирно и благородно. Оказывается, на а н д а б а н д и ретроспективная эволюция, снёсшая крышу клонам и мурамчанам, сработала как-то криво. Там укоренилась дичайшая секта каких-то неправильных тенгристов. Я даже не знаю, кто это такие. Они поклонялись разнообразным демонам и невообразимой иерархии богов, непонятно, чем от демонов отличавшихся. Тенгристы подняли ж е л т о к р а с н о е знамя во имя великой жёлтой расы и чистой крови. Практически все неазиатское население было захвачено. Начались массовые человеческие жертвоприношения и невообразимо жуткие ритуалы. Те немногие, кому повезло унести ноги, рассказывали такое, что Совет директоров немедленно объявил военное положение и блокировал сектор. Положение усугублялось тем, что в те годы директория а з и я была полноценным комбатантом. и повстанцам досталась вся эскадра, б а з и р о в а в ш и й с я на Ндабанде, военные склады и мощности по производству вооружений. В результате воевать пришлось серьезно. Пока опасные психи не успели натворить бег, туда послали европейский экспедиционный флот, сведенный из эскадр, базировавшихся в ближайших колониях. Те счастливые для военной тактики времена прошли под девизом Пусть умирают роботы с бережом людей. Значительную часть армии к началу 25 века составляли эскадрильи БПЛА, беспилотных летательных аппаратов и батальоны дрон-танков. Вся эта автономная братья взялась бодро кромсать друг дружку на орбите Андабанда. Война получилась долгой и мучительной. Повстанцы сопротивлялись яростно. один прекрасный день, когда европейцы уверенно выигрывали космическое сражение, соединение беспилотных флугеров вылетело на задание по подавлению вражеской орбитальной крепости. Три эскадрильи – истребители, штурмовики и торпедоносцы. Классика жанра. Первые прикрывают, вторые подавляют, третьи уничтожают. И ни одного живого человека. В какой-то момент вся эта замечательная классика перестала реагировать на внешние запросы. А возле крепости развернулась на 180 и атаковала собственный линкор Вестер Норланд, которому чудом удалось отбиться, выжить и пошибать электронных мерзавцев такой-то матери. Что, заметим, следует признать одним из крупнейших тактических достижений во всей истории военно-космических флотов. Через сутки на Андабанде целый пол китайских танков рехнулся аналогичным образом. 64 машины завернули в город и устроили там кровавую баню. Погибло более 10 тысяч мирных жителей. Танки давили город так умело, что местные заорали на весь эфир «Китайская мама, роди меня обратно! И спасите наши души!» Европейский флот был вынужден послать штурмовики и выжечь бесконтрольных роботов. После этого, как у нас водится, все засекретили и принялись расследовать. А почему это мозговитые дроны взбесились, да еще так массово и одновременно? И ничего не выяснили. Совсем. Роботы были абсолютно автономны. Перехватить управление было невозможно даже теоретически. Да никто и не пытался. Они просто взяли и принялись громить ближайшую цель. А что это за цель, им было все равно. Было очень много жертв, все перепугались и запретили любые боевые автономные комплексы. С тех пор БПЛА используют только в разведке, а воевать вынуждены люди, закончился м а х в а л ь с к и й А мы все смотрели на него, открыв рот, даже готовцев. Ничего себе, Уршев почесал затылок. А что с андебандом? Ну, с повстанцами. Да ничего особенного. Флот разгромили. Остатки армии взяли в плен и разоружили. Над зачинщиками и прочими отличившимися был суд. Всем досталась высшая мера. Население с планеты вывезли и расселили по разным колониям во избежание рецидива. Директория «Азия» именно тогда потеряла статус комбатанта за внутриполитическую близорукость. «Молодец, Самохвальский!» — похвалил готовцев. «Голова соображает!» Он собирался сказать что-то еще, когда над палубой раскатился вызов корабельной трансляции. «Внимание! Всем пилотам ударных эскадрильей приказано пройти в инструктажную. Истребителям третьей эскадрильи Приказано пройти в инструктажную. Повторяю. О, третья эскадрилья, это же я. Через минуту я уже бежал навстречу боевому заданию и своей судьбе. Товарищи пилоты. За командирским пультом восседал контр-адмирал Канадчиков, командир трех святителей. Хочу поблагодарить всех за службу. Разведка доносит, что фаза наземного сражения выиграна. Зал ответил радостно подозрительным гулом. Радовались понятно чему, а подозревали п о д в у х Тон Афанасий Петровича обещал продолжение в стиле «все хорошо, вот только есть одно но». Так и оказалось. Тем не менее, джипсы не покинули с т а ц и о н а р н о й орбиты и продолжают агрессивные действия разной степени активности. Всю ночь происходили стычки с группами противника. Чего добиваются джипсы, нам категорически непонятно, так как все попытки установить связь они игнорируют. Сегодня утром смешанный военный совет во главе с нашим адмиралом Пантелеевым и конкордианским адмиралом Шахрави постановил продолжать орбитальное сражение до полного разгрома противника. «А мы осилим до полного разгрома-то!» — выкрикнули из зала. Судя по дружному шуму, вопрос выражал общее настроение. е т и ш и н а потребовал канатчиков. «Главная ударная сила джипсов — гребешки. Разведка считает, что в ходе боев их численность удалось сократить до приемлемой. Тем не менее вопрос справедлив. «Да, ы й товарищи, с полным разгромом ясности нет». Мы не знаем, какой именно уровень п о т е р ь джипсы сочтут недопустимым. Поэтому для начала военный совет решил уничтожить два крупнейших астероида джипсов: условный флагман под кодовым названием э л ь б р у с и его так сказать швестершифмон Блан. Многие из вас не имели возможности рассмотреть наши цели. Прошу в н и м а н и я на экраны. Мы ахнули. Было с чего? Эльбрус представлял собой каменную глыбу, примерно 50 километров поперечники. Монблан был помельче, но тоже впечатлял. Все пилоты в зале ходили только на штурмовку поля Домин и не представляли реальных размеров вражеских астероидов-звездолетов. «Чем их валить прикажете, Афанасий Петрович?» спросил один из торпедоносных КМСК. «Вот о в именно, чем!» А кроме того, пока мы будем торпедами швыряться, нам гребешки хвост не поджарят, высказался еще кто-то. Отвечаю по порядку, если позволите. Первое. Вчера мы отработали базовую схему уничтожения вражеских кораблей. Спинрезонансное сканирование выявило их внутреннюю структуру. Астероиды перемещаются по X-матрице посредством одного сверхмощного люксогенового движителя. Соответственно, прямое попадание в группу X-движения ведет к разрушению астероида. Комбинированный удар линкоров и торпедоносцев привел к взрыву двух среднеразмерных астероидов 20 километров п о п е р е ч н и к е н у да, что я вам рассказываю. Вы через незапланированные последствия вчера летали». Мы засмеялись. «Да уж, последствия были что надо». Метеоритные потоки всем нам добавили седых волос. Теперь второй вопрос по поводу наряда сил. Как уже говорилось, основную опасность для нас представляют гребешки. Астероиды не располагают бортовым вооружением, сравнимым с нашим главным калибром. Поэтому к серьезной артиллерийской дуэли не способны, что им не очень-то и нужно, учитывая ударную мощь, Э, их палубных авиакрыльев. Но ведь мы их изрядно проредили. За 11 дней б о ё в уничтожено 207 гребешков. Причем главная заслуга принадлежит конкордианским ВКС, которые вчера удачно накрыли их тяжелыми ракетами при выходе из туннелей в космос. Для справки, наши флугеры и средства ПКО записали на свой счет лишь 59. При потере более чем 300 с о б с т в е н н ы х Причем половину удалось сбить в ходе операции «Сияние», благодаря удачной тактике. Но это так, слову. Так вот, противник понес ощутимые потери. Мы, напротив, высвободили значительный наряд сил, ранее задействованных в обеспечении наземной фазы о п е р а ц и и Военный совет решил дать джипсам правильное эскадренное сражение. Через два часа мы начинаем. Как работать будем, товарищ контр-адмирал? Мы собираемся повторить вчерашний успех. Как вы, наверное, заметили, джипсам свойственно в бою крайняя шаблонность действий. Реагируют они весьма предсказуемо. Итак... к о н к о р д и а н ц ы под прикрытием планетного диска выпускают ракеты и оставляют их в режиме ожидания. Мы производим подъем всех наличных сил флугеров. Джипсы, по нашим расчетам, реагируют как всегда. Выпускают адекватно пропорциональное число гребешков. В это время клонские ракеты их накрывают, что, как мы надеемся, должно расчистить небо. Далее слово за линкорами и мониторами. Соединение Тиштрия и флот на АТАР п р о и з в о д и т артподготовку. У джипсов невероятно эффективное ПКО. Они умеют наводить гравитационными полями сверхплотные метеоритно-пылевые потоки, а также работают рентгеновскими лазерами с поверхности астероидов. Начинаем с залпов аэрозольно-фугасными БЧ. ы которые пробивают бреши в их системе зенитного огня. Потом наступает черед главного калибра и тяжелых ракет т п о ц и ф и к Концентрированный обстрел должен обеспечить туннелирование поверхности астероидов. Вот по этим местам вы, товарищи, проведете торпедную атаку. Порядок выхода на объект по вчерашнему сценарию. Впереди плотное построение истребителей. На этот раз численность позволяет запустить две волны. В центре Горыныча, на флангах Хагены. Третий эшелон, торпедоносцы-фульминатор. Мы берем на себя Эльбрус. Клоном достался Монблан. На пальцах бросали, Афанасий Петрович. Спросил кто-то веселый. в Костя Ефремов. Пожалуйста, серьезней. Товарищ кондорадмирал, имею два предельно серьезных вопроса. «Разрешите?» «Да, Яхнин, что там у вас?» «Во-первых, вы упоминали спин-резонансное сканирование с т е р о и д о в «Что за цели?» «Материал, конструкционная прочность, слабые места». «Во-вторых, у нас на фульминаторах просто рекордные потери в бортстрелках. Я лично остался без стрелка, да и второй пилот ранен. И так сплошь и рядом». Нам бы людьми помочь, Афанасий Петрович. Бог с ним, со вторым пилотом. Но хоть кого-то на кормовую огневую точку посадить надо. Людьми поможем, Максим Леонидович, обязательно. Гарантирую, что стрелками будут обеспечены все. Кликнем добровольцев. А закончатся добровольцы. Приказом повыдергиваю мичманов, коков с камбуза. Я помнил вчерашнего Вахтинова. Но я не помнил, как встал с места и громко выкрикнул. — Разрешите, товарищ контр-адмирал? — Я истребитель и остался безлошадным. Я доброволец. Позвольте идти на операцию. Канадчиков улыбнулся в седую бороду. — Позволю. Вот с Яхниным и полетишь. — Что, Максим, возьмешь парня? — Почему нет? Камэск тоже встал и зубасто улыбнулся. Одет истребитель всяко лучше Кокос Камбуза. Народ заржал. Я же зародился как р а з н а девица и подпустил нервического смешка, думая при этом, куда румянцев тебя опять понесло. Теперь по первому вопросу. Астероиды представляют собой базальтовый массив с аномально высоким содержанием феррита, вольфрама и титанира. По сути, скала этакого природного железобетона. Внутри сложная система туннелей и залов. Машинный зал, наша цель, находится в геометрическом центре астероида. Техническая разведка выделила наиболее уязвимое место, где толщина внешней базальтовой оболочки всего 200 метров. Именно на таком расстоянии от поверхности астероида проходит один из магистральных внутренних туннелей. Наши технические специалисты считают, что он предназначен для прогона противомассы, что, дескать, то ли позволяет вращать астероид по осям безвнешних маневровых двигателей, то ли устраняет необходимость разгона перед икспереходом. Но это лишь гипотезы. В любом случае, тоннель есть и ведет он прямиком в машинный зал. Главный калибр скрывает плиту и все, что за ней. Вы точечно отрабатываете торпедами. Сами понимаете, иначе никак. Положить все снаряды с линкоров в одну точку не выйдет. А вы на малой дистанции сумеете. Для операции торпедоносцы получают сверхмощные торпеды ВТ-4000 с тандемной бронебойной БЧ. Еще вопросы? Вопросов было море. Я же пошел к Амэску Яхнину входить в курс незатейливого ремесла оператора кормовой точки ПКО на торпедоносце «Фульминатор», проще говоря, борт «Стрелка».